Главным и, может быть, решающим революционным фактором была интеллигенция, которая в России пользовалась большим влиянием, чем где бы то ни было. Строго ранжированная система царской гражданской службы не допускала в администрацию посторонних, отстраняя наиболее образованных и отдавая их во власть самым фантастических схем социальных реформ, зародившихся в Западной Европе, но никогда там не воплощавшихся. Отсутствие вплоть до 1906 года Института народного представительства и свободной прессы вместе с широким распространением образования дало возможность культурной элите говорить от имени немодствующего народа. Нет свидетельств, что интеллигенция действительно отражала мнение масс Напротив. Все говорит о том, что и до, и после революции крестьяне и рабочие испытывали глубинные недоверие к людям образованным. В 1917 и в последующие годы это стало очевидно всем. Но поскольку истинная воля народа не имела путей и способов выражения, по крайней мере до установления в 1906 году недолго просуществовавшего конституционного порядка, И интеллигенция могла более или менее успешно играть роль ее выразителя. Как и в других странах, где она не имела законных путей политического влияния, интеллигенция в России образовала из себя касту, поскольку суть ее и основу общности составляли идеи, в ней выработалась крайняя интеллектуальная нетерпимость восприняв просвещенческий взгляд согласно которому человек не более чем материальные субстанции формирующиеся под воздействием окружающих явлений и интеллигенции сделала естественный вывод изменение окружения неизбежно должно изменить человеческую природу Поэтому интеллигенция видела в революции не замену одного строя другим, но нечто несравненно более значительное. Полную трансформацию человеческого окружения ради создания новой породы людей, в первую очередь, конечно, в России, но отнюдь на этом не останавливаясь. Упор на несправедливость существующего положения был не более чем способом приобретения широкой поддержки. Никакое устранение этих несправедливостей не заставило бы радикальную интеллигенцию забыть о своих революционных притязаниях. Эти убеждения объединяли членов различных левых партий, анархистов, социалистов-революционеров, меньшевиков и большевиков. При всех их апелляциях к науке они были невосприимчивы к аргументам противника и тем самым более походили на религиозных фанатиков которое мы определяли как интеллектуалов, жаждущих власти, находилось в крайней и бескомпромиссной вражде к существующему порядку. Ничто в действиях царского режима, разве что его самоубийство, не могло бы удовлетворить Они были революционерами не ради улучшения условий жизни народа, но ради обретения господства над людьми и переделки их по собственному образу и подобию. К царскому режиму они бросали вызов от которого тот, еще не зная методов, изобретенных впоследствии Лениным, уклониться не мог. Реформы как шестидесятых годов прошлого века, так и 1905-1906 годов только разожгли аппетиты радикалов и подтолкнули их на еще более дерзкие шаги. Под напором крестьянских требований и наскоков радикальной интеллигенции монархии оставалось только один путь предотвращения краха. Расширить основу своей власти, разделив ее с консервативными элементами общества. Исторические прецеденты показывают, что ныне благополучные демократии на первых порах допускали к власти только высшие круги, и лишь постепенно, под давлением других слоев населения, их привилегии превращались во всеобщие гражданские права. Привлечение консервативных кругов, которые были гораздо многочисленнее радикальных, в решающие и административные структуры должно было создать некое подобие органической связи правительства и общества, обеспечивая трону поддержку в случае бунта и в то же самое время изолируя радикалов. Такой курс подсказывали монархии некоторые дальновидные чиновники, да и просто здравомыслящие люди. Он должен был быть принят в 1860-е годы, в период великих реформ, однако этого не произошло. Когда, в конце концов, под напором развернувшегося по всей стране восстания в 1905 году монархия пошла на учреждение выборного органа, у нее уже не оставалось этой возможности, ибо соединенная либеральная и радикальная оппозиция настаивала на проведении выборов на самых демократических основах. В результате в Думе голоса консерваторов заглушили воинствующие интеллигенции и крестьянские анархисты. Первая мировая война потребовала от всех воюющих стран крайнего напряжения сил, которое можно было преодолеть только при тесном сотрудничестве правительства и граждан во имя патриотической идеи. В России такое сотрудничество не наладилось. Как только поражения на фронте пригасили первоначальный патриотический порыв и стало ясно, что стране предстоит вести войну на истощение, царский режим оказался не способен мобилизовать силы общества. Даже горячие сторонники монархии признавали, что к моменту своего падения она не имела никаких опор. В чем причина столь упорного нежелания царского режима делить политическую власть со своими сторонниками, что в конечном счете принужденный к тому он пошел на этот шаг крайне неохотно и не без лукавства? Объясняется это сложным комплексом причин. Придворные чиновничества и профессиональные и военные во глубине души считали Россию как встарь личной вотчиной царя. Пережиток отчинного сознания, несмотря на то, что весь уклад Московской Руси в XVIII и XIX веках был разрушен, сохранился не только в официальных кругах. Крестьянство тоже сохраняло отчинный дух, веря в сильную неделимую власть царя и считая всю землю государевым владением. Николай II верил, что должен охранять самодержавие во имя своего наследника. Неограниченная власть была для него эквивалентом имущественного права, которое было ему верено и распылять которое не дозволено. Его никогда не покидало чувство вины за то, что ради спасения трона он в 1905 году согласился делить свое имущественное право с избранными народными представителями царь и его советники боялись также что разделение власти даже с ограниченной группой общества дезорганизует бюрократический механизм и даст повод требовать еще большего участия населения во властных структурах в таком случае выиграет главным образом интеллигенция в государственные способности которые верло слабо Кроме того, возникало опасение, что крестьянство может неверно истолковать такую уступку власти и взбунтоваться. И наконец, существовала оппозиция реформам со стороны чиновничества, которое, ответственное только перед самодержцем, управляло государством по своему разумению, извлекая из такого уклада разнообразные и многочисленные выгоды. Указанные обстоятельства могут прояснить, но не оправдать нежелание монархии предоставить консерваторам право голоса в правительстве. Тем более, что разнообразные и путанные мероприятия, с этим сопряженные, все равно лишали чиновничества наиболее эффективных рычагов власти. С появлением во второй половине XIX века капиталистических институтов контроль над большей частью ресурсов страны, перешел в частные руки, опрокидывая последнюю опору вотчинного уклада. Словом, если падение режима вовсе было не неизбежным, оно стало весьма вероятным из-за глубоких культурных и политических разломов, помешавших царизму направить в нужное русло экономическое и культурное развитие страны и оказавшихся фатальными для режима В тяжких испытаниях, преподнесенных Первой мировой войной. И если у царизма еще оставалась возможность навести порядок в стране, то она была задушена стараниями воинствующей интеллигенции, которая стремилась свергнуть правительство и использовать Россию как трамплин для мировой революции. Именно обстоятельства культурного и политического свойства, а вовсе не счетта привели к падению царизма речь идет о национальной трагедии причины которые уходят глубоко в прошлые страны а экономические и социальные трудности не столь существенно приблизили угрозу революции нависшую над россией перед семнадцатым годом какие бы обиды реальные или воображаемые не питали народные массы не о революции они мечтали и не революциям была нужна Единственная группа, которая была заинтересована в ней – интеллигенции. А постановка во главу угла народного недовольства и классовых противоречий определялась не столько реальной обстановкой, сколько идеологическими предпосылками, а именно ложной идеей, что политические события всегда и везде вызываются социоэкономическими конфликтами что они лишь пена на поверхности течений в действительности определяющих судьбы человечества. Пристальный разбор событий февраля 1917 года дает представление о том, какую сравнительно малую роль сыграли социальные и экономические факторы в русской революции. В февраль не был рабочей революцией. Рабочие сыграли в нем роль хора, подхватывающего и усиливающего действия главных исполнителей – армии. Мятеж Петроградского гарнизона стимулировал беспорядки среди гражданского населения, недовольного инфляцией и дефицитом продуктов. С волнениями можно было справиться, если бы Николай II пошел на крутые меры – какие Ленин и Троцкий, Николеблес применили четыре года спустя для подавления непокорного Кронштадта и охвативших страну крестьянских бунтов. Но единственной заботой большевистских лидеров было удержать власть, тогда как Николай II думал о благе России. Когда генералы и думские политики убедили его в том, что ради спасения армии и во избежание позорной капитуляции в войне ему следует оставить трон, он согласился. Если бы сохранение власти было его основной целью, он мог бы легко заключить мир с Германией и повернуть армию против мятежников. Исторические свидетельства не оставляют сомнения в том, что расхожее представление, будто царя к отречению вынудили восставшие рабочие и крестьяне, не более чем миф. Царь уступил не восставшему населению, но генералам и политикам, сознавая это как свой патриотический долг. Социальная революция воспоследовала, а не предшествовала акту отречения. Солдаты Петроградского гарнизона, крестьяне, рабочие и национальное меньшинство, каждая группа, преследуя собственные интересы, превратила страну в нечто неуправляемое. Настойчивые заявления интеллигенции, возглавившие советы, что именно они, а не Временное правительство, есть истинно законная власть, не оставляли ни единого шанса восстановить порядок. Беспомощные интриги Керенского и его убеждение, что демократия не имеет врагов слева, ускорили падение Временного правительства. Вся страна со всеми ее политическими органами и ресурсами Стало предметом дележа банды грабителей, остановить которую на ее разбойничьем пути никто был не в состоянии. Ленин пришел к власти на волне этой анархии, к созданию которой он приложил немало усилий. Он обещал каждой недовольной группе населения то, чего она более всего чаяла. Он присвоил эсеровскую программу социализации земли, чтобы переманить на свою сторону крестьянство. Среди рабочих он поощрял синдикалистские идеи рабочего контроля над предприятиями, военным сулил мир, над меньшинством предлагал самоопределение. В действительности все эти обещания шли вразрез с его программы и тотчас были забыты, едва была отыграна их роль в подрыве стараний Временного правительства стабилизировать ситуацию в стране. Сходный обман был пущен в ход, чтобы лишить временное правительство власти. Ленин и Троцкий прикрывали свое стремление к однопартийной диктатуре лозунгами о передаче власти советам и учредительному собранию и формализовали их обманно созванным съездом советов. Никто, кроме горстки ведущих фигур большевистской партии, не знал, что стоит за этими обещаниями и лозунгами. И поэтому немногие могли понять, что же в действительности произошло в ночь на 25 октября 1917 года. Так называемая Октябрьская революция была классическим государственным переворотом. Подготовка к ней вела столь скрытно что когда Каменев за неделю до назначенного срока обмолвился в газетном интервью, что партию собирается взять власть в свои руки, Ленин объявил его предателем и требовал исключения из ее рядов. Легкость, с какой большевикам удалось свергнуть временное правительство, по словам Ленина, словно поднять пушинку, убедила многих историков в том, что Октябрьский переворот был неизбежен. Но таковым, Он может казаться только в ретроспекции. Ленин сам считал это предприятие весьма рискованным. В посланиях Центральному комитету в сентябре и октябре 1917 года из своего укрытия он настаивал на том, что успех зависит исключительно от внезапности и решительности вооруженного восстания. «Промедление в восстании смерти подобно», — писал он 24 октября. «Теперь все висит на волоске». Едва ли это чувство человека, полагающегося на неотвратимость действий движущих сил истории. Троцкий впоследствии признавал, и трудно найти человека более осведомленного, что если бы в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции. О какой неизбежности исторического события может идти речь, если свершение зависит от присутствия в каком бы то ни было месте двух людей. И если этих свидетельств недостаточно, то можно пристальнее взглянуть на события октября 1917 года в Петрограде когда народные массы оказались на положении зрителей, не откликнувшись на призывы большевиков штурмовать Зимний дворец, где заседали, кутаясь в пальто, растерянные министры Временного правительства, вручившие свою безопасность кадетам, женскому батальону и инвалидному взводу. Сам Троцкий уверял, что Октябрьскую революцию совершили вряд ли более 25-30 тысяч человек. Это в стране со 150-миллионным населением и в столице с 400-ми тысячами рабочих и гарнизоном в более чем 200 тысяч солдат. Как только Ленин захватил власть... Он стал выкорчевывать все существующие институты, чтобы очистить место режиму, позднее получившему определение тоталитарного. Этот термин не пользовался успехом у западных социологов и политологов, старавшихся избегать языка холодной войны. Не лишне, однако, отметить, что он скоро стал популярен в самом Советском Союзе, едва лишь были сняты цензорские запреты. режим такого рода Неизвестный ранее истории устанавливал над государством власть одной всесильной партии, заявляющей свои права на всякую, без исключения, форму организованной жизни в стране и утверждающей свою волю неограниченным террором. Сегодня можно сказать, что выдающееся место в истории обеспечили Ленину не его весьма скромные достижения на поприще государственного деятеля, а его военные заслуги. Он оказался одним из самых великих завоевателей в истории, несмотря на то, что страна, которую он захватил, была его собственной. Клаузовец еще в начале девятнадцатого столетия подметил, что стало невозможно захватить великую страну с европейской цивилизацией иначе, как внутренним расколом. Истинным его изобретением, обеспечившим его успех, следует признать милитаризацию политики. Он был первым главою государства, которое воспринимал политику и внешнюю, и внутреннюю, как войну в самом буквальном смысле слова, целью которой было не подчинение себе противника, а уничтожение его. Такой подход давал Ленину большое преимущество перед его оппонентами, для которых война была противоположностью политики, а политические цели достигались иными средствами. Милитаризация политики и, как следствие, политизация войны дали Ленину возможность сначала захватить власть, а затем удержать ее. Это однако не помогло ему в создании жизнеспособного общества и политического порядка. Он так привык атаковать по всем фронтам, что и после установления непререкаемой власти в Советской России и ее колониях стал выдумывать в себе новых врагов, с которыми можно сразиться и уничтожить, будь то церковь или эсеры, или интеллигенции вообще. Такая воинственность стала неотъемлемой чертой коммунистического режима, получивший высочайшее воплощение в известные «теории» в кавычках Сталина о том, что чем ближе к победе коммунизма, тем острее классовая борьба. Теории, оправдывавшей невиданную по жестокости кровавую бойню. Это заставило Советский Союз через 60 лет после смерти Ленина ввязываться в совершенно ненужные ему конфликты у себя и за рубежом, которые выпотрошили страну физически и духовно. Поражение коммунизма, которое с 1991 года стало уже бесспорным фактом, признаваемым даже лидерами бывшего Советского Союза, часто объясняют тем, что люди не оправдали его якобы высоких идеалов. Даже если опыт не удался, утверждают его защитники, цели были поставлены благородные, и попытка стоила того. В подтверждение своих слов они могли бы процитировать слова древнеримского поэта «секс то пропорция» «в великом начинании уже одного желания достаточно». Но сколь великим должно быть начинание, чтобы не во грош не ставить интересы людей в достижении его прибегать к столь бесчеловечным средствам? Коммунистический эксперимент часто называют утопическим. Так недавно появившийся вполне критический труд по истории Советского Союза носит название «утопия власти». Термин этот, однако, применим в том ограниченном смысле, в котором Энгельс использовал его для критики социалистов, которые не принимали его и Маркса ученые доктрины, закрывая глаза на исторические и социальные реалии. Ленин и сам в конце жизни вынужден был признать, что большевики тоже повинны в том, что не учитывали культурных особенностей России, ее неготовности к вводимому ими экономическому и социальному порядку. Большевики перестали быть утопистами, когда, поскольку стало очевидным, что идеалы недостижимы, они не отказались от своих попыток, прибегая к неограниченному насилию. Утопические общины всегда прокламировали соревнования членов в созидании кооперативного содружества. Большевики, наоборот, не только никогда не заботились о таком соревновании, но и объявляли контрреволюционными любые групповые или личные инициативы. Они не знали иного способа отношения с мнениями, отличными от их собственных, кроме как запрет и подавление. Большевиков следует рассматривать вовсе не как утопистов, а как фанатиков, ибо они отказывались признать поражение даже тогда, когда оно в глаза. Они прекрасно удовлетворяют сантояновскому определению фанатизма как удвоение усилий в забвении цели.